То, что вы задумали, потребует времени. К тому же те, которые сменят здесь меня, может быть и выстоят против вас. У него не было оснований для такого предсказания, но он надеялся, что оно оправдается. Вон отсюда, взревел Окив. Это по-прежнему мой отель, сказал Тренд. В качестве постояльца вы имеете определенные права у себя в номере, но я советую вам их не превышать. И с легким вежливым поклоном в сторону Додо он вышел. Керти, сказала Додо. Он не слышал, и из горла его вырвалось тяжелое дыхание. Керти, что с тобой? Перестань задавать дурацкие вопросы. Что со мной? Он носился взатых вперед по комнате. Это всего лишь гостиница, Керти. У тебя их так много. Мне нужна эта. Это старик. У него другой нет. Ну конечно. Это на тебя похоже. Тебе его жалко, дура. До того никогда не видела его прежде в таком состоянии. Кэрти, прошу тебя, кругом дураки, дураки идиоты, идиотка. Ты меня сточертела. Возьму себе другую. Он мгновенно пожалел о своих словах. Даже на него самого они произвели шоковые впечатления, разом погасив его гнев. Наступило короткое молчание. Потом он пробурчал: «Прости». «Я не хотел этого говорить». Глаза Додо наполнились слезами. «Я и сама догадалась, Кэрти, ты мог этого не говорить». Она вышла в соседнюю комнату и затворила за собой дверь. Неожиданная удача подняла настроение ключника Милле. Утром он отнес в магазин Мэгана Бланша свои покупки, Ему сразу же вернули почти все, что он заплатил. Таким образом, он избавился от обузы и убил пустой час. И все же до того времени, когда будет готов ключ, оставалось еще несколько часов. Он собирался покинуть универмаг Мезона-Бланша, когда судьба послала ему эту удачу. Возле прилавка в центральной винне универмага Хорошо одетая женщина, доставая из сумочки кредитную карточку, уронила связку ключей. Никто не заметил этого, кроме Милна. Он постоял возле прилавка, рассматривая галстуки. Потом, когда женщина отошла, двинулся к ключам, сделал вид, будто только что заметил их, подобрал и поглядел на них. Кроме ключей от машины в связке были и другие ключи, квартирные, а главное. сразу замеченная его опытным глазом сувенирная бирка, какие делают артели инвалидов. По такой бирке вам вернут потерянные ключи от машины. Номер на подобранной ключником связке был луизианский. Держа ключи на виду, Милл поспешил за женщиной, выходившей на улицу. Если кто-нибудь видел, как он подбирал ключи, то должен был понять, что Милл собирается их вернуть владельцу. Однако, смешавшись с толпой пешеходов на тротуаре у выхода, он незаметно сунул ключи в карман. Женщина не ушла далеко. Ключник следовал за ней на почтительном расстоянии. Пройдя два квартала, она перешла канал стрит и вошла в косметический салон. Ключник видел через стекло, что она подошла к конторщице, которая сверилась с книгой и указала ей на кресло, Возбужденный ключник вошел в телефонную будку. Первый телефонный звонок выявил необходимость другого, междугородного, в отдел автомобильного транспорта. Когда ключник, дозвонившись, продиктовал номер с брелока, заспанный голос ответил, что машина с этим номером принадлежит некоему Драмонду и сообщил адрес Lakeview, Нью-Орлеан. В Луизиане, как и в других северных штатах, чтобы найти владельца заинтересовавшего вавса автомобиля, достаточно одного телефонного звонка. Знание этой драгоценной подробности не раз оказывало ключнику услуги. Он сделал еще один телефонный звонок по номеру, проставленному в телефонной книге против имени Драмонт. Как он и надеялся, никто не ответил. Работать надо быстро. Ключник окликнул такси и подъехал к стоянке, где оставил свою машину. Оттуда, справляясь с городским планом, он поехал в Лейквью, где без труда нашел нужный адрес.